839-я ночь. Когда же настала 839-я ночь, она сказала. «Дошло до меня у счастливый царь, что портной понял, что халиф проходил мимо халифа и рыбака, когда тот ловил рыбу, и пошутил с ним, и дал ему эту фарджу, и рыбак отправился домой, и вот то, что с ним было». Что же касается халифа Харуна рашида то он поехал на охоту и ловлю, только чтобы отвлечься от невольницы Кут-аль-Кулуб. А когда Зубейда услышала об этой невольнице и о том, что халиф ею увлекся, ее охватила ревность, которая охватывает женщин, и она отказалась от пищи и питья, и рассталась со сладостью сна и стала выжидать отсутствия халифа или его отъезда, чтобы расставить куталькулуп сети козней. И узнав, что халиф выехал на охоту и ловлю, она приказала невольницам услать дворец коврами и умножила украшения и роскошь, и поставила кушаний и сладости, и приготовила в число всего этого фарфоровое блюда, с самой лучшей, какая бывает халвой, и положила в нее банджа, примешав его к ней. И потом она приказала кому-то из евнухов сходить за невольницей Куталькулуб и позвать ее к трапезе Сит-Зубейды, дочери Алькасима, жены повелителя правоверных, и сказать, жена повелителя правоверных пила сегодня лекарство. а она слышала, что ты хорошо поешь и хочет видеть что-нибудь из твоего искусства. и невольница отвечала «слушаю, повинуюсь Аллаху и Сидзубейде». И в тот же час и минуту она поднялась, не зная, что скрыто для нее в неведомом, и, взяв нужные ей инструменты, пошла с Евнухом и шла до тех пор, пока не вошла к Сидзубейде. И, войдя к ней, она поцеловала землями, ее руками множество раз, и поднялась на ноги и сказала «Привет, высокой завесе и неприступному величию отпрыску абасидов. и члену семьи пророка да приведет тебя Аллах к преуспеянию и миру на дни и на годы. И стало между других невольниц и евнухов. И тогда Сидзубейда подняла к ней голову и взглянула на ее красоту и прелесть, и она увидала девушку с овальными щеками и грудями, подобными гранатам, с лицом как месяц, с блестящим лбом и черным оком, и веки ее покоились в Истоме, а лицо ее блистало светом, и словно бы солнце всходило от ее лба, и мрак ночи не сходил от ее кудрей, и мускусом веяло от ее дыхание, и цветы сверкали в ее красоте, и луну являло ее чело, и ветвью стан ее изгибался, и была она подобна полной луне, что засияла во мраке ночи. И глаза ее ласкали любовью, а брови изгибались, как лук, и уста ее были выточены из коралла, и она ошеломляла красотой смотрящего, и очаровывала взором видящего. Возвышен тот, кто ее сотворил, придал ей совершенство и ее соразмерил, и была такова, как сказал поэт о с нею, разгневается, и видишь, все убиты, простит, и снова души к ним вернуться, глазами мечет взоры колдовские, шлет смерть и жизнь тому, кому желает, зрачками в плен берет она народы, как будто стали люди ей рабами. И сказала до девушке — «Приют, уют и простор тебе, о куталь -Кулуб. Садись и покажи нам твою работу и прекрасное твое искусство». И Куталь-Кулуп отвечала «хорошо». И, протянув руку, взяла бубен, о котором сказал кто-то такие стихи. «О, дар! Взлетает сердце от желания, И громко кричит, коль бьют по тебе рукою. Пленил ведь ты израненное сердце, И ударять тебя мужам приятно. Скажи же слово ты легко или тяжко». «Звучи, как хочешь, ты увеселяешь. Будь радостен и стыд отбрось, влюбленный, плеши склонись, диви и удивляйся». И затем она ударила многими ударами и запела так, что остановила птиц, и все вокруг взволновалось. А потом она положила бубен и взяла свирель, о которой сказан такой стих. «Глаза у нее и их зрачки людям пальцами Указывают на пев лишь верный, сомнения нет». И также сказал поэт еще такой стих, «Когда дойдет она до цели песен, приятно время радостью сближения». А потом она положила свирель после того, как пришли из-за нее в восторг все присутствующие, и взяла лютню, о которой поэт сказал, «О свежая ветвь, что стала лютней певицы той, влечет благородных и достойных к себе она, и щиплет певица струны, чтоб испытать ее, и пальцы ее, как цепь, прекрасно сплетенная». И Кутальку Куталькулуп натянула струны лютни, подвинтила колки и положила ее на колени и наклонилась над ней, как мать наклоняется над своим ребенком. И казалось, что о ней и о ее лютне сказал поэт такие стихи. «Персидскую глаголит струной она, и все поймут, кто прежде понять не мог. Любовь убийца, нам говорит она, и разум губит всех мусульман она. О, девушка, создатель рукой ее!» заставил расписное заговорить, и лютню издержала любви поток, как ловкий врач сдержать бы мог крови ток. И она ударила на четырнадцать ладов и спела под лютню полный круг, так что ошеломила смотрящих и привела в восторг слушающих, и потом произнесла такие два стиха. «Мой приход к тебе благодатен был, в нем радость вечно новая». Успехи в нем сменяются, и счастье не кончается. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.